Так, оставь женские штучки, Сима. Ну, Скажи сразу, что? Плохо? Ничего не плохо. Но, но я не поеду с тобой. И вообще, зачем я вам? Сима, как ты можешь так шутить? А я отнюдь не шучу. Неужели ты... Ой, вы этого не видите. Сима. У вас в жизни было уже все. Вы захвачены наукой. Что вам еще надо? Надо еще много. И прежде всего тебя. Ты ошибаешься, думаешь, что я тот самый Ваня Гирин, который носился на грибной лодке по Неве. И не тот, кто добросовестно практиковал в Северной больнице или был главным хирургом и командовал госпиталем. Даже не тот кто приехал в Москву почти два года назад. Всех нас меняют, лепят по-иному, оставляя лишь основу время и опыт, да еще собственное страдание, падение или совершенствование. И новому Ивану Гирину нужна позарез Серафима Юрьевна Металлина. Такая, какая она есть сейчас, сию минуту. Но у тебя превыше всего наука. Тот, для кого превыше всего наука, Одержимый фанатик, а я никогда не был, и таким не буду. Но не буду тебя уверять, что в тебе вся жизнь. Нет, как бы я ни любил тебя, мне надо, кроме тебя, еще много, так же, как и тебе, помимо меня. Иначе что же, мир как комната, и все, все, что в этой комнатке, вырастет словно в кошмаре, до да чудовищно преувеличенных размеров. Да? мне пора. Я обещала сегодня позаниматься с девочками. А. Вечером попозже. Мне хочется побыть одной. И не надо смотреть так, изучающий Иван. Хороший мой, ничего нет за этим. Просто побыть одной.